Постепенно Павла Петровича обволакивала мистическое безумие, и он с остервенением бил лбом о об обливаясь слезами и вымаливая истину. Сзади подкралась жена, положила ладони ему на плечи, страдания стали утихать, ласковые руки родного человека несли тепло и покой. Государь мой, ты будешь великим, и мне кажется, скоро, очень скоро, Маша. Павел Петрович обрел спокойствие, но боялся пошевелиться, чтобы жена не убирала рук. «Я скоро уйду на войну». «Куда?» «В Персию. У нас там плохи дела». «Ты забыл, как просился на турецкую войну?» «Императрица подняла тебя на смех и в конце концов не отпустила. Но потом я настоял и отправился на шведскую, а мать написала оперу «Горе богатырь». «И все догадались, что она высмеивает тебя». «Ты хочешь нового позора?» Павел Петрович напрягся, покраснял, начал кусать губы. «Если бы не руки жены, он, наверное, впал бы в истерику. Я убегу. Простым волонтером пойду служить. И не прикословь, я не могу иначе. Мне надо что-то делать». Он гордо вскинул лысеющую с седыми висками голову, а Мария Федоровна увидела перед ней взбалмошный, неукротимый ребенок и поняла, надо покориться. маш пока я буду на войне, могут случиться два несчастья. Какие? Или матушка умрет, или я погибну. Нет, нет, я не отпущу тебя. Мария Федоровна присела подле мужа и притянула его голову к себе на колени. Если не жалеешь меня, подумай о детях. Николаю еще нет и полгода. Тебе нечего делать на войне, пока ты не стал императором. Молчать. Павел Петрович в гневе и обиде вскочил, топнул ногой и надул щеки. Мария Федоровна втянула голову в плечи. Ей вдруг показалось, что муж сейчас ударит ее, хотя такого не было никогда. Слушай, слушай меня. Цесаревич, чтобы унять бешенство, заходил взад-вперед по комнате. Господь хранил до сих пор Россию. Но если матушку настигнет смерть, когда я буду на войне, ты прежде всего должна потребовать присяги мне. И первый пусть присягнет Александр. Если же я погибну... Павлу Петровичу стало жалко и себя, и жену. Он опустился возле нее на колени и прижал ее теплую ладонь к своей шершавой щеке, тогда вспоминай меня, а сразу же после смерти матушки объяви императором нашего Сашу». Мария Федоровна нежно погладила мужа по волосам. Павел Петрович шарахнулся от ласки, вскочил с колен, в его голосе зазвучала стальная струна «Я хочу, чтобы наследник всегда назначался законом». Дабы не было ни малейшего сомнения, кому наследовать престол, дабы никто напрасно не ждал венца и не боялся за его участь. Обещай, что исполнишь мою волю. Исполни, государь мой. Я верю. Он снова опустился на колени и церемонно поцеловал жену в лоб, и всегда была мне отрадой и первой совечицей. Спасибо, Маша, за твое терпение, за детей. И прости меня за скуку и прискорбие нашей жизни. Припадаю к ногам твоим и молю об одном. Прости. Супруги, стоя на коленях, обнялись. Но ты же не тотчас едешь, давясь рыданиями, прошептала Мария Федоровна. Не сегодня, но скоро, очень скоро. Час настал. Я не могу долей так жить, бормотал Павел Петрович, осыпая лицо жены поцелуями. Помнишь? Как ты заставлял меня учить русскую грамматику? Теперь я ее знаю лучше немецкой. И как же, Машенька, все помню. Помню, как ты написала мне первое письмо по-русски. Павел Петрович прикрыл глаза и стал вслух вспоминать. Я надеюсь, что вы будете довольны, когда вам сообщу переводь мой перевод с французского на русский язык. Мария Федоровна заулыбалась и, подлаживая свой голос под мужин, вступила. это вам докажет, сколько я стараюсь вам во всем угодить, ибо, любя русский язык, вас я в нем люблю. Я очень сожалею, что не могу изъяснить всего того» что сердце мое к вам чувствует. И с сожалением оканчиваю, сказав токмо вам, что вы мне всего дороже на свете.